В полутемном подъезде электрик возится с испорченным светильником. В подъезд входит мужик, увидел электрика и говорит Не темно, позвольте, я включу вам свет. За столом обедают папа, мама и маленький сынок. Сынок, сынок, надо расти, давай, давай, ешь кассу, Ешь. Ешь, а то никогда не станешь как... Э, э, э. Ну ладно, бог с ней, с кассой, чай пей. Секунь один глоток, А ты знаешь, почему телевидение никогда не сможет нам заменить газету? Uh, нет. И, и почему? Uh, а ты попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором. <свят> so, so, so. Ты Парень провозает девушку после первой встречи. Занна. А давайте завтра встретимся с вами в то же время. Давайте. А где? Под часы. А, а под какими? Под теми, что висят над моей кроватью. После того, как Гулливер переболел дизентерией, его долго вспоминали в стране лилипутов.